Podcast Real Karta Polaka odcinek dwieście czwarty. Witam ujazdowicze użytkownicy internetu strony realkarta polaka. com. się Iga. Jestem aktywnym użytkownikiem kursu Real Karta Polaka.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 Привет, мои дорогие! Приветствую вас э, очень тепло. В течение нескольких месяцев вместе с Игорем проводим для вас эти подкасты. В последнее время возникли небольшие технические проблемы. Если вы слушаете через iTunes или Android, то могли быть проблемы. Не было возможности слушать последние части. Я надеюсь, что уже все вернулось в норму и все работает. Если нет, Если вы не можете слушать, пожалуйста, посетите сайт realkartapolaka.com и там найдете все подкасты. Хотя мне кажется, что все должно работать так, как нужно. Дорогие, начинается весна. И я надеюсь, что у вас много энергии и готовности действовать. Хотя бывает по-разному. Иногда зима так истощает нас, что вся мотивация куда-то исчезает. Когда мы мотивированы, когда мы чувствуем, что нас не остановить, нам кажется, что мы можем сделать почти все. Мы начинаем что-то, но иногда через некоторое время наша мотивация медленно исчезает. К сожалению, иногда мы принимаем это снижение мотивации и мы просто используем его в качестве предлога для прекращения работы. Если было бы так, что достижение цели всегда идет легко, Когда у всех людей в мире было бы то, что они хотят. Но, к сожалению, это не так. Чаще всего приверженность и мотивация идут рука об руку. Но иногда вначале мы мотивированы действовать. В первый день мы делаем все, что нам нужно, с очень высокой активностью. Однако через несколько недель наша активность падает. Генри Форд однажды сказал, независимо от того, думаете ли вы, что можете, или думаете, что не можете. Вы правы. Приверженность – это ваш выбор, который вы принимаете. Это зависит от вас. Почувствуете ли вы, что выполняете свои мечты или нет. Приверженность означает, что принятые вами решения являются постоянными. Даже если вы хотите сделать перерыв, вы чувствуете себя перегруженной работой, то приверженность толкает вас вперед. Но что вы сделаете, когда чувствуете, что ваша мотивация прошла? Иногда вам нужно вернуться в прошлое и подумать, что работало раньше, что побуждало вас действовать, как вы себя чувствовали тогда. Было бы хорошо вернуться к этому состоянию ума. Просто потому, что вы можете контролировать свои эмоции, и то, что вы можете это сделать, это, собственно, ключ к успеху. Хорошо знать, что вызывает у вас мотивацию, которая побуждает вас действовать и как достичь этого настроения. Вы помните, как себя чувствовали, когда вы были полны энергии. Вы помните это состояние. Попытайтесь вернуться к нему. Большинство людей принимают свое окружение. Мы такие же, как и люди, которые вокруг нас. Подумайте о людях в спортзале, о людях, которые каждый день ходят в спортзал. Они упражняются. Потому что их действия и окружающая среда, где они есть, дают им возможность изменить себя. Теперь подумайте о себе. Если вы находитесь в окружении без давления, это действительно влияет на вашу мотивацию. Верно? Не хочется тебе. Посмотрите на своих друзей. Есть ли у них сильная мотивация? Каковы их успехи? Ваше окружение похоже на черную дыру, которая вас затягивает. Это может быть очень положительным, но может быть и наоборот. Если вы окружены негативными средами, негативными людьми. Если вы хотите сохранить свою мотивацию, вы должны помнить следующее. Первое. Самое главное это цель. Мы должны знать нашу цель. Мы должны знать куда мы движемся, куда мы идем. Хорошо разделить нашу цель на более мелкие части. Если вы хотите съесть яблоко, вы не глотаете его целиком. Сначала вы делаете один укус, затем следующий и так далее. Сосредоточьтесь, собственно, на очередных укусах на следующих шагах. Второе. Подумайте, почему вы хотите достичь своей цели. Работа без видимых причин чаще всего вызывает потерю мотивации. Подумайте, иногда какая-то работа очень скучная но вы должны выполнять ее для достижения цели. Если будете помнить, почему это важно, мотивация вернется. Даже делая скучные вещи, преодолейте это, вы сможете сделать это, если будете помнить, для чего вы хотите достичь своей цели. Третье. Положительная мотивация лучше отрицательной. Иногда мы считаем, что наказание хорошая мотивация. Но нет. Нет. Много исследований было сделано и есть доказательства того, что поощрение намного лучше, чем наказание. Поэтому, если вы преодолеете первый шаг, второй шаг, каждый раз вы можете каким-то образом вознаградить себя. Помни это. Поощрение больше мотивирует, чем наказание. Четвертое. Интересные творческие задачи более охотно выполняются. Мы всегда готовы делать что-то творческое. Помните, когда вы учились в школе, учитель сказал, что вы сейчас будете заполнять таблицы в тетрадях. Мне было это очень интересно. Или выполнять упражнения в учебнике. Но когда он сказал, что мы сразу сделаем интересный эксперимент, тогда все были рады принять в этом участие. Все были вовлечены. Всегда вовлекаемся гораздо легче в интересные вещи, чем в дела скучные и не очень креативные. Дорогие мои, этим закончу сегодняшние мысли о мотивации и действиях. Знаю, что иногда трудно поддерживать мотивацию и полную приверженность каждый день. Иногда это трудно, иногда это сложно. Если бы так не было, то все могли бы прийти к цели без проблем. Вот почему я готовлю эти подкасты для вас. Чтобы вы были мотивированы, чтобы побудить вас заниматься изучением польского языка, потому что он дает результаты. У нас уже есть много доказательств того, что если вы хорошо говорите по-польски, вознаграждение за это – собеседование с консулом. И этот разговор проходит очень-очень гладко и без проблем. Этого вам желаю. Держитесь. Хорошего дня. Услышимся в следующий раз. Пока.